Современник и очевидец этого нападения, константинопольский патриарх Фотий, говорит в одной произнесенной по этому случаю проповеди, что Русь очень ловко смастерила набег, тихонько подкралась к Константинополю, когда император Михаил III с войском и флотом ходил на сарацин, оставив свою столицу беззащитной со стороны моря. Значит, Киевская Русь не только хорошо знала морской путь к Царьграду, но и умела добывать современные сведения о делах Византии. Сами греки дивились нечаянности и необычайной быстроте нападения. Оно вызвано было, по словам Фотия, тем, что греческий народ нарушил договор, предпринято было Русью с целью отмстить за обиду, нанесенную ее землякам, русским купцам, по-видимому, за неуплату долга, следовательно, имела целью силы восстановить торговые сношения, насильственно прерванные греками. Значит, еще до 860 года между Русью и Византией существовали торговые сношения, закрепленные дипломатическим актом, и узлом этих сношений был Киев, откуда вышел смелый набег 860 года. Узнаем далее, что эти сношения были довольно давние, завязались еще в первой половине IX века. Послы от народа Руси, о которых говорит Бертинская летопись под 839 годом, приходили в Царьград для установления или восстановления дружбы, то есть для заключения договора. Такой же ряд явлений повторился и в истории Олега, шедшего по следам Аскольда. Он также беспрепятственно спустился из Новгорода по Днепру, без особенного труда захватил по дороге Смоленской-Любич и без борьбы завладел Киевом, погубивший своих земляков Аскольда с Диром. Утвердившись в Киеве, он начал рубить вокруг него новые города для защиты киевской земли от набегов из степи, а потом соединенными силами разных племен предпринял новый поход на Царьград, кончившийся также заключением торгового договора. Значит, и этот поход предпринят был с целью восстановить торговые сношения Руси с Византией, опять чем-либо прерванной. Обоих вождей, по-видимому, дружно поддерживали в этих походах все племена, заинтересованные во внешней торговле, преимущественно обитавшие по речной линии Днепра-Волхова, то есть обыватели больших торговых городов Руси. По крайней мере, в летописном рассказе о походе Олега читаем, что кроме подвластных Олегу племен в деле участвовали и племена неподвластные, добровольно к нему присоединившиеся, отдаленные Дулебы и Хорваты, жившие в области верхнего Днестра и обоих Бугов по северо-восточным склонам и пред Карпат. Охрана страны от степных кочевников и далекие военные походы на Царьград для поддержания торговых сношений, очевидно, вызывали общее и дружное содействие во всем промышленном мире по торговым линиям Днепра, Волхова и других рек Равнины. Этот общий интерес и соединял прибрежные торговые города под властью князя Киевского руководителя в этом деле по положению, какое создавалось для него двояким значением Киева.